В видение. Как я стал миллионером, но не сразу. Середина мая 2000 года. Голубое небо, яркое солнце и невероятная весна вокруг. Воздух, прозрачный и чистый, как кристалл, кружит голову. Я вдыхаю его полной грудью, постепенно привыкая к новому ощущению. Я, чёрт Евгений. Я только что продал свой первый бизнес, компанию Плеск за 40 млн долларов. Совсем неплохо для стартапа из Новосибирска, которому едва исполнилось 8 месяцев. Правда, осталось утрясти ряд мелких формальностей, но по всем ключевым вопросам мы уже договорились. 20 я получу сразу кэшем, ещё 20 акциями через несколько месяцев, когда покупатель, крупный американский хостинг-провайдер Rexspace, выйдет на IPO. Сегодня парни из Сан-Антонио закончили due diligence компании, и я, как водится, позвал их отметить это дело. Ну и мой день рождения заодно. Подумать только. Ещё год назад я был обыкновенным иммигрантом из России, которых в США пруд пруди, и работал на дядю, пусть и на достаточно высокооплачиваемой работе в телеком-компании. А сегодня мне исполняется 30, и я мультимиллионер. Причём, благодаря бизнесу, сделанному в России. Вот что значит удачно угадать с бизнес-идеей. Мы занялись программным обеспечением для автоматизации веб-хостинга ровно в тот момент, когда о сайтах и хостинге задумались все. И это только начало. Рынок доткомов прёт как сумасшедший. Кстати, надо глянуть, какие там прогнозы, сколько сегодня прибавил Nasdaq. Хотя это может подождать и до завтра. А сегодня Можно расслабиться и насладиться моментом. Жизнь прекрасна, и надо ценить каждое её мгновение. Не будем торопиться, подумал я, ещё не зная, насколько я чертовски прав. Все дороги ведут. Моя жизнь наглядная иллюстрация того, какая маленькая у нас планета. Я окончил физико-математическую школу в Новосибирске, служил во внутренних войсках в Забайкалье. учился в Киеве, а затем изучал computer science в США. В Штаты я уехал вслед за своей первой большой любовью и в итоге вернулся в Россию, чтобы построить свой первый бизнес. В США после университета я работал в консалтинговой компании ComSearch, которая занималась проектированием сотовых систем связи для клиентов по всему миру. В тот год, когда я оканчивал университет, Федеральная комиссия по коммуникациям США выдало три новые лицензии для сотовых операторов по всей территории страны. Потребность в инженерах, которые разбираются в радиосетях, была колоссальной. Моя карьера шла в гору. Я зарабатывал всё больше и больше, и казалось, вот-вот осуществлю американскую мечту. И вот в 1997 году случилась командировка, которая изменила всю мою жизнь. Мне предложили съездить в Москву. чтобы поработать на компанию Qualcomm. Она подписала контракт с MTU Inform на строительство сети, которая называлась Sanet, потом SkyLink. Дела в Москве двигались очень хорошо, и за 3 месяца мы подготовили весь дизайн. Моя работа подходила к концу, но я вдруг понял, что не хочу уезжать. Калифорния с её вечной жарой и Америка в целом с её зашоренностью, зарегулированностью и рамками во всём. От мысли о возвращении туда становилось тошно. С другой стороны, в России на тот момент был настоящий Wild Wild West, а если точнее, Ист. Только вместо золота идеи и предприниматели. Воздух был буквально пронизан опьянением свободы, граничащим с передозом от долгого воздержания. Это лето изменило меня навсегда. Череда идей Я давно уже задумывался о том, чтобы перестать работать на дядю, но решился на это именно в России. Первая идея была простой и банальной. Интернет начинал взлетать. Всем были нужны веб-сайты. Я решил делать их в России дёшево, а продавать в Америке дорого. Помочь в этом должен был найденный мною партнёр в Новосибирске, молодой парень, дизайнер Алексей Кандиков. Первый вопрос, который перед нами возник, А кому собственно эти сайты продавать? Нужно было найти дешёвый метод добраться до людей, которым нужны веб-разработка и дизайн. Я рассудил, что скорее всего эти люди окажутся среди тех, кто только что зарегистрировал новый домен. Теперь, когда у них есть имя, им нужно разработать свой сайт. Это же логично. Нужно только посмотреть, как работает система регистрации и можно ли как-то вытащить её клиентскую базу. Стал разбираться, как регистрируются домены, и наткнулся буквально на клондайк. Выяснилось, что единственный оператор, который этим занимался в США, компания InterNIC, берёт за это 140 долларов. Причём половина этой суммы это стоимость самой регистрации, которую надо заплатить регулятору, а вторую половину, по сути, клиент платит лишь за то, чтобы домену дали адрес сервера, который он даже не обязан использовать. При желании это можно сделать и самостоятельно. Было бы желание чуть-чуть разобраться в нюансах, но большинству разбираться было лень, так что они продолжали платить двойную цену. Своеобразный налог на лохов. За пару недель мы с партнёром сделали сайт domainforfree.com. Суть была простая. Ты приходишь, платишь лишь 70 баксов вместо 140, которые идут регулятору, и регистрируешь свой домен. А дальше написанный нами скрипт автоматически прописывает все настройки совершенно бесплатно. Как вы понимаете, все данные клиента проходили через нас, и он тут же получал предложение по разработке сайта. Стоит ли говорить, что трафик на этом веб-сайте стал зашкаливать буквально через несколько недель. Мы поставили пару рекламных баннеров, и только на них стали зарабатывать 10.000 долларов в месяц. Попутно мы сделали два неожиданных открытия. Первое неприятное. Оказалось, что услуги по дизайну веб-сайтов, на которые мы рассчитывали, оказались никому не нужны. Мы опередили время. Тогда, на заре интернета, важность качественного дизайна большинству людей была совсем не очевидна. Этот факт полностью уничтожал саму идею нашего бизнеса. Но было и второе открытие. Почти все, кто регистрировал домен Задавали один и тот же вопрос. А хостинг у вас есть? И мы подумали, и в самом деле, что нам мешает? Сервер-то у нас был, причём совершенно недозагруженный. Стало быть, была и возможность разместить на нём дополнительные сайты. Мы сделали форму, привязали оплату кредитной картой и захлебнулись. Прекратили приём заказов меньше, чем за 24 часа. потому что физически не успевали обрабатывать поступающие запросы, так как всё делалось вручную администратором в Новосибирске, который по совместительству был студентом второго курса института. Шансов на качественное обслуживание было просто ноль. Я понял, что так нельзя. Надо как-то автоматизировать этот процесс, чтобы не делать всё вручную. В идеале какой-нибудь простой и наглядный интерфейс для пользователей. чтобы они сами могли управлять своим хостингом, особо не вникая в технические детали. Я сел писать техническое задание, и тут меня осенило. Такой интерфейс нужен не только нам, он же нужен абсолютно всем хостинговым компаниям. Получилась виртуальная панель управления сервером через браузер. Сейчас-то такое решение кажется самое очевидным, но по тем временам это была мегапрорывная идея. Так и появился Plesk. Конечно, как и любая хорошая идея, она пришла в голову не только мне. Параллельно возникло ещё две компании, которые начали предлагать аналогичный софт: Сфера из Израиля и N7 из Калифорнии. При этом денег у них было на порядок больше. Если в Плеск удалось вложить около 1 млн долларов, то израильская компания привлекла 15 млн долларов инвестиций, а американская 100 млн долларов. Самое смешное, что спустя несколько лет мы купили обе эти компании. Зачем покупают бизнес? Первую копию Плеск мы продали в декабре 1999 года, под самой занавес девяностых годов. И сразу стало понятно, что этот бизнес настоящая машина по производству денег. На разработчиков в Новосибирске Плеск тратил 40.000 долларов в месяц. При этом уже через полгода ежемесячная выручка компании превышала 100.000 долларов. В то же время акции доткомов росли как на дрожжах. Индекс Nasdaq Composite всего за год вырос вдвое. Так что я не сильно удивился, когда в один прекрасный день мне позвонили из компании Rex Space и вежливо поинтересовались: "Не думали ли я о том, чтобы продать компанию?" Я не думал, но всё же спросил, сколько они предлагают. И вот тут я удивился. 40 миллионов. Это было реально круто, не только потому, что мне предложили такую кучу денег за проект, которому не было ещё и года. Главным было чувство признания. Я сделал что-то такое, что реально нужно людям, что-то, во что верят. И всё же, почему люди в SpaceX были готовы заплатить такую сумму за программное обеспечение? Они сделали его сами. Что у них инженеров не было? Конечно, всё у них было. Но, во-первых, цена компании это вопрос качества продукта и размера рынка. Наш продукт точно попал в потребности аудитории, а рынок показывал абсолютно взрывной рост. Во-вторых, продукт был нужен именно в это время и именно им. Они выходили на IPO, и наш продукт идеально вписывался в их стратегию развития, показав дополнительный доход от нашего продукта, что внутри их инфраструктуры было равно десяткам миллионов. Rex Space получал мультипликатор 30 дополнительно на эту сумму к своей оценке на рынке. В третьих, у них были деньги, так как по договору они платили после IPO, когда уже заработали в 10 раз больше на нашем продукте, чем заплатили нам. Так что проще и выгоднее было наскупить, чем создавать что-то своё. Но это в теории. На практике всё вышло немного по-другому. Крах доткомов, но не надежд. Перед сделкой американцы решили съездить в Россию и посмотреть на нас и наш бизнес, провести due diligence. Сделали в лучшем виде. Один в один, как в фильме Особенности национальной охоты. Полный комплект. Застолье, откуда бедолага американцев буквально выносили на руках, бани с длинноногими красавицами, даже стрельба по банкам из стабельного оружия знакомого полковника милиции. Разве что медведя с балалайкой не было. но в впечатлении гостям и так хватило на всю жизнь. Поездка была по сути развлекательной. Все решения приняты, предварительные документы подписаны, американцы счастливы. А дальше? А дальше всё опять произошло как в кино. Пока мы пьяные и счастливые путешествовали по Сибири, и я примерял корону нового Билла Гейтса, котировки американских технологических компаний рухнули. К октябрю индекс упал на 70%. Общие потери составили умопомрачительные 5 триллионов долларов. Словом, когда мы вернулись в Штаты, слово dot-com уже было синонимом понятия нелепая фантазия, отдалённо напоминающая бизнес-идею. Крах был настолько эпичным, что инвесторы перестали шарахаться от интернет-компаний только года через 3-4. Так что мне быстро стало недомечет о миллионах. Тут в трубу бы не вылететь. А шансы на это были высоки как никогда. Я же, чёрт, Евгений, я же лучше всех знаю, что нужно рынку. Пока шли переговоры с американцами, я ещё успел вложить все свободные средства в запуск нового продукта Plesk Enterprise Manager, который управлял уже не одним сервером для хостинга, а целой фермой мощных компьютеров. Этот новый продукт съедал ровно в 10 раз больше средств и времени, чем основной. Мы увеличили штат программистов в 6 раз. На нас работали уже 120 человек. Мало того, в результате особо острого приступа гениальности я ещё умудрился оформить предоплату в 300.000 долларов, которую внесли Rex Space как заем, и тоже пустил её в дело. А чего мелочиться? В общем, когда сделка сорвалась, я остался не просто с нулём, а с кучей долгов, в том числе и перед вчерашними покупателями. Ситуация резко изменилась. Если первый наш продукт приносил деньги, второй их съедал. Сразу закрыть плеск Enterprise Manager, у меня не хватило духа. Именно это могло предотвратить острую необходимость поиска новых ресурсов. Буквально за несколько дней из гениального стартапера я превратился в предпринимателя, который теряет деньги. Выкрутиться из этой ситуации мне помог новый партнёр Сергей Белоусов. Но это уже другая история. Забегая вперёд, скажу, что наконец в 2019 года Плеск был продан в четвёртый раз за 1 млрд 600 млн долларов. Продукт за 20 лет не изменил своей сути и на сегодняшний день занимает невероятные 98% мирового рынка. Уроки. Успех странная и неожиданная штука. Нельзя сказать, что я ставил перед собой чёткие цели и год за годом их добивался. Я старался следовать зову своего сердца. На каждом повороте судьбы я множество раз слышал, какой я ненормальный. По-другому просто нельзя объяснить логику многих решений. Я мало задумывался о рисках и возможных проблемах, просто делал то, что чувствовал. Каждый раз, когда я не предавал себя, удача следовала за мной. И каждый раз, когда я шёл против внутренних убеждений, руководствуясь понятиями страхом, жадностью, ленью, беда была уже не за горами. Не бывает негативного и позитивного опыта. Любой опыт ценность. Нужно учиться и через победы, и через поражения. Победа может парализовать мозг точно так же, как поражение. Это всё часть одной и той же цепочки жизни, которая не делит мир на плохое и хорошее. Всё, что мы знаем и видим, есть творение Создателя, имеющее свои смысл и предназначение. История с Rex Space дала мне огромный опыт. Если бы эта сделка произошла, я бы точно решил, что я абсолютный гений. Я уже был близок к этому состоянию, и 40 миллионов долларов на счету замуровали бы меня в нём. Этот урок очень хорошо вправил мне мозги. Он точно стоил тех денег, которые я за него не получил. Я не был морально готов ни к столь быстрому взлёту, ни к такому стремительному падению. Пройдя его, я больше никогда не терял голову при виде любых денег, обещаний и надежд. Тот факт, что рынки рухнули и сделка не произошла, запустил вереницу захватывающих, порой невероятных событий, которые позволили мне научиться падать и подниматься. Однако самое важное пришло почти наркотическое состояние радости от того, что ты создал то, что изменило качество жизни людей. Это невероятное чувство, настолько всеобъемлющее и вдохновляющее, что именно оно стало основой моего мировосприятия. Деньги с тех пор я воспринимала лишь как следствие, одно из проявлений того, что мне удалось создать ценность.